Рауф ревел с налитыми кровью глазами. Сэн Крона? Что за чертовщина?» «Но ведь династию буквально стерли с лица земли!» Тревожно воскликнул Хуанс. «Есть доказательства». Камил достал футляр, открыл и продемонстрировал изящный черный кинжал с гербом Элт на рукояти. Артефакты, подобные ему, почти не сыскать. «Перед вами реликвия нашей семьи. Также у меня есть письменное заверение родителей, которые подтверждают мое происхождение». Так мы и поверили! возразил Рауф. Рауф прав. Если это все, что у тебя есть. Четвертый дождь создаст много неудобств остальным, поэтому в их интересах отказать Камиллу. По крайней мере, так предполагалось. Я признаю его притязание законными, выступил наперекур Агата. Камил действительно приходится сыном крону. Что вы такое несете? Дош Уэл -то вам тоже не на руку! Не на руку! переспросил Агата. Пропускаем ему все аргументы. Пустующее место государя много хуже. Без него четверной конвент не пройдет как должно, что бы сказали достопочтенные предки. От глаза разума зал погрузился в тишину, впрочем, Рауф лишь сильнее раззадурился. «Вы замышляли это с самого начала! Я не приму, Камилла!» «Согласен», — подхватил Хуанс. «Обстоятельства из ряда вон, дабы приветствовать нового дожа. Не вы ли настаивали на исключении?» Это другое! Проричал Рауф, не уловив уронию. Камил, тебе здесь не место! Агата признает тебя, но не мы! Сейчас же проваливай! Однако он лишь ступил вперед. Это вам пора идти. У меня нет ни малейшего желания признавать вас дожами. Что? Как-никак, в этом зале есть кандидата куда достойней. Зрители охватило волнения, все понимали, о ком говорил Камил. Тихо! нет не знает, что несет! Попытался утихомирить толпу Рауф. Как вдруг что-то заметил а замер, точно призрака увидел. Хонс посмотрел в сторону, куда уставился подельник и понял, отнюдь не только слова Камилов взбаламутили зал. «Невозможно!» Два человека посреди тихих рядов элтийцев сняли капюшоны. Их узнал каждый. «Ариом Илья Джутта!» Дожа и Факрицы, которые якобы сбежали, находились в зале конвента. «Слушайте!» Обратился Риом к сметенной толпе величественным голосом. «Я и Дош Джутта не сбегали! Рауф и Хуан спустили слухи, порочащие наше имя, и удерживали против воли! Остальные уже преклонили колени! Вам не уйти от ответственности!» Добавила Льяджутта. Рауф и Хуан захватила дрожь. Истинные правители во все всеуслышание обвинили их в измене. Пока дожи занимались свадебной кампанией, дворяне сговорились за их спинами и пустили сплетни, будто пара сбежала. «Один человек предположил, что господин Риом и госпожа Леджута не сбегали, а были похищены», — заявил Камил. «Я отправил своих людей на поиски, и догадка подтвердилась. Вам следовало убить их, пока оставалась возможность». Рауф и Хуан скрежетали зубами от бессилия. В глазах зрителей они превратились уже в преступников. «Стража, чего вы ждете? Нарушил молчание Агата. Нечестивые заговорщики пытались украсть почетные титулы. «Уведите их!» «Стойте! Это недоразумение!» «Не смейте! Отпустите меня!» Рауф и Хуан сопротивлялись, но охрана быстро скрутила их и вытолкала из здания. Никто даже не попытался защитить дворян. Когда же крики и пинки стихли, в зале воцарилась тишина. Тишина же словно подчеркнула шаги Ориома и Илья Джутты, которые зашли на помост. «Мы сохраняем за собой титулы», — начал Ориом. «За помощь, какую нам оказал господин Камил, мы принимаем его в качестве дожа Элта». «Если есть возражения, это ваш последний шанс», — добавила Лиджутта. Никто не проронил ни слова, Агата уже согласился, так что Камил заручился поддержкой всех государю Эльбета, противиться оказалось бессмысленно. Выдержав паузу, Ориом встал. «Раз возражений нет...» От имени Четверного Конвента объявляю господина Камилла дожем Элта черного Железа». Сперва хлопки раздались со стороны элтийцев, а после весь зал зарукоплескал новому правителю. Под гром аплодисментов юный секретарь Гаты встал на место государя Северного Города. «Примите мою искреннюю благодарность, что удостоили меня чести принять титул дожа». Глубоко поклонился Камил. «А также простите за спешность и краткость, как дож Элта...» Я объявляю о выходе города из состава Ульбецкой лиги. Внезапные слова буквально взорвали зал. Какой еще выход из состава? С ума сошел! Что вы такое несете? Что будет с нами? Крики Орна стали. Ульбецкая лига с самого начала была союзом четырех городов государств, и новые ее жители не представляли. Они ни за что не позволят разрушить основы их мироустройства, только LTC овациями поддержали решение. Тогда Камил следующими словами погрузил зал в еще больший хаос. «До или Илья Джутте уже дали добро». Собравшиеся никак не ожидали, что их же представители одобрят подобное безрассудство. «Это правда? Как вы пошли на такое?» Негодование бурным потоком обрушилось на пару, но те не обронили ни слова. Молчание тут же восприняли за согласие, и замешательство переросло в ярость. «Это безумие! Верно! Немедленно откажитесь!» Четыре дожа сидели и слушали, как свирепствовала толпа. Север предал нас! промелькнула сквозь крики. Камил исказился от злобы. Смеете говорить о предательстве? Голос новоявленного Дожа прокатился по залу, перекрывая рев зрителей. Когда равный нарушают клятву, вот что такое предательство! Нас же поработили! Двадцать лет Элд грабили и унижали! Это не предательство! Это Элд, говорит, с нас хватит! залу вновь утонул в тишине. Никто не посмел оспорить слова мужчины, ведь он сказал правду. «Но вы же окажетесь одни!» – робко возразил кто-то. «Ольбет оружием покорит вас?» – Камил помрачнел еще больше. «Чем задуматься о собственных действиях, лишь брыкаетесь и угрожаете. Как низко. Видно вам никогда не понять, почему Элт покидает Лигу. Сперва позаботьтесь о себе. Безжалостно отверг он доводу и продолжил. намеренно утверждать, будто у нас нет права на выход?» «Скажите прямо! Скажите, что четверной конвент и все ценности страны — пустой звук! Что традиции устою ничто! Во имя их защиты вы убили моих родителей! Давайте же! Скажите, что они представились из-за иллюзий!» Голос Камилла переполнила ненависть. Впрочем, от горстки людей не ускользнула и промелькнувшая в словах мужчины толика надежды. Камилл шел против Ульбецкой лиги и вместе с тем надеялся, что кто-то остановит его, пусть это и будет стоить жизни». Он молился, дабы кто-то уничтожил четверной конвент символ государства. Моя безупречность окажется запятнана, пелена спадёт с глаз народа. Лишь тогда люди шагнут навстречу к переменам, подарят стране будущее, о котором столь мечтали родители Камилла. Никто не выступил, все в смятении только перешептывались. Камилла не тронула и тень разочарования, он уже знал, что делать: свернуть конвент и подписать бумаги о сецессии. С каменным сердцем мужчина приготовился выступить дальше. Позволите мне сказать». Вдруг поинтересовался Агата. Камил прожёг старика свирепым взглядом. «Неужели передумали?» В то же время эмоции в глазах тоже отличались от его лютой ненависти кульбету. «Нет, вовсе нет. Даже быть против, не встал бы у вас на пути». «Тогда что?» – надавил Камил. Агата глубоко вздохнул. «Я складываю из себя полномочия Дожа Мальда Белой Ивы. Слова прозвучали не в пример простые, однако и Камила Зал не сразу их осмыслили: Вы ведь это не всерьез? испуганно спросил наконец мужчина. Сверх того, невозмутимо продолжил Агата, Я выдвигаю на титул преемника. Среди мальских рядов поднялся один человек, когда же все увидели, кто это, пораженно раскрыли рты. Пораженно раскрыли рты. Следующим дожем Востока станет войн Салемарбалест». Арбалест! Объявила Агата. Лицо принца Натра озарило ухмылка. Новость прозвучала подобно грому среди ясного неба. В кромешной тишине Уэйн неторопливо вышел в центр зала и взошёл на помост, пока многие силились поверить собственным ушам и глазам. «Это вздор!» – выкрикнул Камил за всех зрителей. «Почему принц Уэйн? У него даже нет права на титул!» Дожими становились лишь выходцы из династий, что с самого рождения страны возглавляли города. Агата принадлежал к таковой, а Уин ему даже дальним родственникам не приходился. Я его усыновил. В очередной раз огорошил Агата собравшихся. Бездетные пары брали на попечение сирот, аристократы открыто принимали всеми детей из других знатных домов, да оборот не прерывался. Только усыновили принца чужой страны? Во в своем уме? Это невозможно? Возможно. Вольбете нет законов, что этому препятствуют. Глазом не моргнул старик. Камилл не нашелся с ответом, в истории Лиги еще не устанавливали представители правящей фамилии другого государства, никому и в голову не приходило принять закон, который бы запрещал подобное. «Натра не пойдет на такое!» «А вы смешны, дождь, Камилл!» – расходался Уэйн. «Я принц! Я устанавливаю правила!» Все сходились на том, что перед глазами разворачивался фарс, но не могли возразить. Уэйн – наследник короны и, в сущности, правитель Натра. Камил в отчаянии повернулся к Риому Илье Джутти. «Вас это устраивает?» С одной стороны, Камил с их и договорился, что они изберут его дожем и согласятся на выход Элты из состава Лиги. С другой, Уэйн разрушил жизнь пары. Они обязаны не допустить его ко власти в стране. «Я принимаю принца Уэйна как дожа Мальда Белой Ивы. Я тоже принимаю принца Уэйна в качестве дожа». Камил вскочил со стула. «Что? Вы согласны? Почему?» «Что у них в голове? Как можно дать титул принца?» Негодовал он. Риом тяжело покачал головой. «Всего лишь деловой подход. Поверить не могу. Все обернулось так, как он и сказал». Добавила Эли «Деловой подход?» Оторопело повторил Камил. И вот сквозь лихорадочные мысли проступила ясная картина. «Будь того не может». Новоявленный дождь Элта уставил Сноуэйна. «Вы нашли их первыми?»